Ваш могущественный брат, король Франции, не замедлит вновь взять вас под защиту, как он уже сделал однажды, когда вам пришлось сбежать в Геннегау, и когда я поддерживал вас в седле. Мортимор не король, и жизнь его поэтому не защищена от превратности судьбы. Что ж, мадам, пока еще не поздно пойду искать себе убежище в другом месте за пределами королевства. Королева Коева так мало меня любит, что мне здесь нечего больше делать. С этими словами он направился к дверям. Мортимор умел владеть собой даже в приступе ярости. Он не хлопнул дубовой дверью, а не спеша прикрыл ее, и в коридоре затихли его шаги. Слишком хорошо знала Изабелла своего гордеца Мортимора и не верила в его возвращение. Она вскочила с постели, выбежала в одной рубашке в коридор, догнав Мортимора, схватила его за край плаща и повисла у него на руке. «Не уходи, останься, милый Мортимор, молю тебя», — воскликнула она, не боясь, что их могут услышать. «Я, женщина, мне нужны твои советы и твоя поддержка. Останься, останься, Бога ради, и действуй так, как сочтешь нужным». Обливаясь слезами, она прижималась к этой груди, к этому сердцу, без которого не могла жить. «Я хочу того, чего хочешь ты», — добавила она. На шум выскочили слуги, но тот же исчезли, испуганные тем, что стали свидетелями ссоры между любовниками. «Ты действительно хочешь того, чего хочу я» спросил Мортимор, сжав лицо королевы в ладонях. «Хорошо. Эй, стража, немедленно разыщите мне мансиньора Орлитона». В течение нескольких месяцев между Мортимором и Орлитоном были довольно натянутые отношения из-за группы ссоры. Папа обещал епископство в Устерское Орлитону, а Мортимор дал слово добиться согласия короля на передачу этого епископства другому лицу. Знай Мортимор, что его друг мечтает об этом епископстве, никаких трудностей, разумеется, не возникло бы. Но Орлитон действовал в тайне, а Мортимор уже дал клятву и не хотел от нее отказываться. Он перенес дело в парламент, когда тот находился еще в Йорке и добился конфискации доходов епископства Вустера. Орлитон, который уже не был епископом Гаррифордским и не стал епископом Бустерским, счел это чересчур большой неблагодарностью со стороны человека, которому он помог бежать из Тауэра. Вопрос все еще не был решен, и Орлитон по-прежнему следовал за двором. «Когда-нибудь я еще понадоблю Смортимору», — думал Орлитон, — «и тогда я выберу себе любую епархию, какую только захочу». И вот этот день, вернее, ночь, настала. Орлитон, понял это, переступив в порог королевской опочивальни. Королева Изабелла вновь легла в постель, а мортимер большими шагами ходил взад и вперед по комнате. На глазах у королевы еще не просохли слезы. Если прилаты не стеснялись до такой степени, значит, в нем действительно нуждаются. и величество королевы», — начал мортимер — «вполне справедливо считают, имея в виду известные вам происки», что жизнь ее супруга представляет угрозу для королевства, и она озабочена тем, что Всевышний не спешит призвать его к себе. Адам Орлитон взглянул на Изабеллу. Изабелла взглянула на Мортимора, затем перевела взор на епископа и еле заметно, утвердительно кивнула головой. По лицу Орлитона скользнула улыбка, но выражала она не жестокость насмешку, а скрытую грусть. «Перед ее величеством королевой, — проговорил он, — стоит ныне трудная задача, нередко возникающая перед теми, кто несет бремя государственной власти. Следует ли принести в жертву одну жизнь ради того, чтобы устранить угрозу, нависшую над многими?» Мортимор повернулся к Ижабелле и сказал, «Вы слышите?» Он был весьма доволен той поддержкой, какую ему оказывал епископ, и сожалел только, что сам не додумался до столь веского аргумента. «Речь идет о безопасности народов», — вновь заговорил Орлитон. «И именно мы, священнослужители, призваны истолковывать волю Всевышнего. Конечно, Евангелие запрещает нам ускорять чью-либо кончину, но законы Божьи не распространяются на королей» когда они приговаривают к смерти своих подданных. «Я не раз думал, милорд, что стражи, которого вы приставили к низложенному королю, следовало бы избавить вас от необходимости ставить и решать такие вопросы». «По-моему, они уже сделали все, что могли», — ответил Мортимор. «Вряд ли они рискнут пойти дальше, не получив письменного распоряжения». Орлитон покачал головой, но ничего не ответил письменный же приказ продолжал Мортимер